Глава 12. Блестящее платье. Автобус мчит по асфальту из Оренбурга. Я еду в отпуск домой. Алабайтал, Краснощекова, Ильинка с острым куполом мечети и родной поворот. Указатель Урал 8 километров Под дорожным знаком Зеленый москвич. Вокруг наворачивает круги папа, зимой в камуфляжной куртке и мохнатой шапке. Летом в светлой рубашке и неизменной серой жилетке с многочисленными карманами. Автобус притормаживает. На ступеньках папа берет мою сумку, расцеловывает меня в обе щеки, мягко держа лицо ладонями. До дома еще 8 километров по Грейдеру. Закрываем окна, чтобы пыль не летела в салон. Папа делится новостями. Снова мама будет смеяться. Опять все вперед меня рассказал. Урал в этом году совсем обмелел, скажет папа, когда будем проезжать по мосту? И точно говорит: проезжаем прибрежный лесок. Вот она наша улица. У дома на лавочке сидят Аже, мама, брат с женой. Племянник несется на трехколесном велосипеде навстречу. Папа останавливает машину и сажает Мергена внутрь, хоть ехать меньше ста метров. «Дома пахнет мантами», — вытаскивая из сумки подарки. Мергену настольную игру, а «Ж» — новое колечко. Она тут же надевает его на палец, любуется и откладывает в шкатулку. Сергия она давно не носит, мочки ушей чересчур растянулись. Массивные старинные браслеты с выбитыми буквами всегда на ее запястьях, снимают только на ночь. Колец у нее не счесть серебряных и из простого металла, с камушками и узорами. Но мне нравится дарить Аже новые кольца, а ей, мне кажется, нравится их принимать. Шкатулку Ахбалжан Аже открывает перед походами в гости. Начищает украшения зеленой бархатной тряпочкой, примеряет, смотрится в зеркало. То улыбнется, то задерет подбородок и поднимет бровь. Мы с мамой переглядываемся, наша кокетка. Кто скажет, что ей 80? Мама шьет для оже платья с широким подолом. Подбирает белые или золотистые ткани. Как-то после одной свадебной регистрации в клубе, на которую ходят всем селом, кто-то спросил. «Платье у невесты красивое было?» «У невесты не знаю, а вот у Коржевой бабушки, как всегда, блестящее». Ажешку здесь многие так называют. Откуда им знать о ее собственной фамилии и судьбе? Через пару дней мы едем в Орск. В стареньком пропитанном дорожной пылью автобусе от сельсовета в основном бабушки. Аже в новом Кожике. Из молодых только мы с Негорой. В одинаковых платьях в горошек, но у меня фиолетовое, у нее черные И босоножках на высоких каблуках. Все наряды привезла из Бишкека мама. «Никогда в театре не была», — говорит пожилая женщина с убранными в хвост волосами. «И я, и я», — раздается вокруг. «Распа, спектакль казахша «Правда, на казахском языке будет спектакль в переводе с казахского?» — спрашивает маленькая старушка со сморщенной, как изюм кожей. «Да, Казжебек. Из Казахстана приехали на гастроли». Кожебек. Постановка по мотивам казахской народной лироэпической поэмы. Старушка утирает глаза платочком. В театре мы усаживаемся в дерматиновые скрипучие кресла. Разглядываем зал с тяжелыми шторами и люстрами нарядных людей. Свет выключается, играет казахская мелодия. Айже наклоняется вперед и высвобождает из-под платка правое ухо. В один из моментов красавица, играющая главную героиню, Рассказывает страшный сон. Подруга успокаивает ее. «Жаксол Кабулсен!» «Пусть к добру», в переводе с казахского. С сочувствием в голосе выкрикивает бабушка с соседнего ряда. Зрители оживляются. Теперь они реагируют на каждую реплику героев. Громко вздыхают, возмущаются, поддерживают. кивает головой, хлопает, поглядывает на нас. «Видели, мол...» На обратном пути в автобусе она негромко читает нам легенду о Кызжибек. Наизусть. Откуда она ее знает? Да еще в стихах. Ведь у нас не было такой книги. Неужели запомнилось детство? У нас редко можно увидеть передачи или фильмы о Казахстане. Когда что-то показывают, мы во весь голос кричим Азия, Казахстан!» Слышатся шаги, Азия громко топает. Переносит через порог ногу. Обутую в тонкий кожаный сапожок, мясе. Ноги у нее мерзнут даже в жару. Рукой держась за дверной косяк, потом переставляет другую. Усаживается в кресло и прищуривает глаза, вздыхает. и «Э -э -э, Казахстан! Когда я спрашиваю, как она жила в Казахстане, начинает с фразы жесткая, как верблюжья колючка. Хорлик «Корлык-кордык». «Мы пережили унижение, лишение, бедствие» в переводе с казахского. С нами Аже притворяется, что не знает русского. Скажешь ей что-нибудь, а она пожимает плечами. Не ответит, пока не повторишь на казахском. Я пытаюсь ее уличить. Ты же кино на русском смотришь. Она делает невинные глаза, но не выдерживает и смеется. «На русском вы и так умеете». Когда я здороваюсь на казахском, ее подружки улыбаются и дают мне конфетки, припрятанные в карманах. Карима Ага, мамин дядя, всегда встречает меня вопросом. Халан-халай? Халпактай, отвечаю я. Как дела? Дело в шляпе, в переводе с казахского. И он довольный щурится. Молодец. Аже часто молится и держит пост о разу даже в жару. Целый день не ест и не пьет, а вечером посылает меня на улицу, чтобы не пропустить в небе первую звезду. «Загорелась!» — кричу я. Аже выпивает воды и передает пиалу по кругу. Мы тоже понемножку из нее отпиваем. Кладет на язык крупинку соли, мы повторяем. Только потом начинаем есть. Часто она открывает рот не дома, а у кого-то в гостях. «Аузашар» — казахское название вечернего разговения дословный перевод Открывание рта. В поселке заранее устанавливают очередь, у кого пройдет Аузашар вечернее разговение. Мой отпуск окончен. Когда собираюсь в дорогу, аже с таинственным видом ведет меня в спальню. Достает из-за пазухи смятую десятирублевку. Родителям не говори! подмигивает она. А то денег меньше дадут. Наверное, думает, что это по-прежнему хорошая сумма. Аже давно не ходит в магазин. Все, что нужно, покупает мама. Я подыгрываю, киваю и сую купюру в карман. В следующий приезд покажу новые джинсы. Скажу, что купила на ее деньги. Аже будет довольна. Мерген выкатил на дорожку перед домом арбузы. Собрал пакет с игрушками. Хочет ехать со мной. Еле отговариваем его от этой затеи. Он складывает руки на груди и хмурится. Вечно что-то придумает. Однажды, узнав от друзей о Пасхе, вытащил гусиные яйца у ажей из-под кровати и выкрасил лаком для ногтей. Хорошо вовремя увидели, и большую часть яиц удалось спасти. Мы с папой садимся в машину. Перед спуском к Уралу, где автобусная остановка по нашей традиции, папа сигналит – а те, кто остался, машут нам вслед. На повороте пересаживаюсь в автобус и пытаюсь уснуть. Я не люблю уезжать из дома в Оренбург. Через день все завертится. Друзья, работа, дела. А сейчас смотрю в окно автобуса, и мне грустно. К вечеру возвращаюсь в свое общежитие на окраине города. В общей кухне разогреваю мамины котлеты. Молодая соседка с припухшими веками Курит перед раскрытым окном в коротком халатике. Та, что постарше, с волнами белокурых волос, жарит что-то похожее на Баурсаки, выкладывает аппетитные ромбики на тарелку, улыбается и ставит в центр стола, покрытого выцветшей клеенкой. Это урзук. Таджикские пончики, угощайтесь. Вкусно, говорю я. Ее улыбка перетекает в глаза. Там понемногу гаснет и исчезает. У нас в Душанбе четырехкомнатная была. Люстра из чешского хрусталя, ковры, мебель шикарная, дача с абрикосом, как он цвел, как раз в это время, в начале марта. Да, Сереж? поворачивается к мужу, который, сутулившись, моет посуду. А здесь еще снег. серёжа то мой, замминистра был. Все бросили. Молодая соседка каждый раз при таких разговорах. Недовольно морщится. Вот и сейчас отвернулась, стряхивая пепел в пивную банку. Остальные разглядывают бывшего замминистра с седой головы до ног в потертых шлепанцах. Он застегивает пуговицу на рубашке и распрямляется. «Натаха!» Раздается хриплый крик из коридора. Следом летит канонада мата. «Опять нажрался!» Молодая сплевывает, Тушит окурок и, шаркая тапочками, выходит из кухни. Сейчас начнется, шепчет пожилая. Будет стучать во все двери. Пойдем, Сереж. Уже в своей комнате слышу оры с кухни. Только часам к двум ночи шум утихает. По стенам пробегают редкие отцветы фар. Хочу отдельную квартиру со своей ванной, туалетом и кухней. И чтобы там было тихо. Тихо.